Глава 19 Темсин С ними было покончено. Темсин ощутила это потому, как заерзала под ней Рен, поняла еще даже не взглянув в глаза охотницы, она и не ожидала увидеть в них тепло. Арвин всегда была такой точной, взыскательной, отстраненной. В детстве Темсин восхищалась этой женщиной, ее манерой держаться, той властностью, которая исходила от нее. Только Арвин смела войти в комнаты Веры без приглашения. От этого благоговения ничего не осталось. Нет, Темсин не держала обиды на то, что Арвин выдала ее. В конце концов, Единственной целью Ковина было предотвращать распространение темной магии. Арвин просто выполнила свою работу, но Темсин испытывала жгучий стыд от того, что ее поймала ведьма, которую она уважала больше всех. Еще жива была память о том, как Арвин скривилась от отвращения, увидев измученную двенадцатилетку, будто смотрела не просто на дурочку. Она незнакомку. Разочарование в ее голосе ранило сильнее слов. Теперь, когда женщина возвышалась над ними, барахтающимися на лесной подстилке, ее лицо не выражало разочарования, лишь раскаленный добила гнев. Темсин поднялась на ноги, держась как можно дальше от Рен. Она уставилась на ботинки Арвин стараясь избавиться от странного трепета в груди, пытаясь забыть, как прижималась Крен к ее мягкому теплому телу и как внутри бушевало что-то глубокое и отчаянное. Что все это значит? Откуда взялись эти чувства у той, кто их лишен? «Здравствуйте», — наконец произнесла Темсин, встречая взгляд охотницы со всем достоинством, на которое ее хватило. Арвин фыркнула. Как видно, Темсин хватило не на многое. «Какого чёрта ты тут забыла?» Темсин с изумлением поняла, что Арвин и в самом деле интересует ответ. Обычно вопросы охотницы их не требовали. Она знала обо всем, что творилось внутри, и стремилась убедиться, что все это понимают. Было очень странно видеть, как она борется с любопытством». «Мы охотимся!» — неожиданно влезла Рен. Щеки у нее так и полыхали. Темсин выразительно взглянула на нее. Никакого чувства уместности. Арвин холодно улыбнулась. «Надо же!» Она окинула Рен оценивающим взглядом. Одежда в заплатках, розовые щечки, веснушки на носу, горящие глаза, яркие и воинственные. Темсин вдруг захотелось вступиться за исток. Ей не понравилось, как Арвин смотрела на слишком большие ботинки, словно те лишали Рен права на уважение. «Да», — пискнула Рен уже не столь уверенно. «Занятно». Арвин перевела ледяной взгляд на Темсин. «И кто же это позволил?» Пальцы охотницы зашевелились, будто готовясь к связывающему заклятию, заковать запястье Темсин в железо и притащить обратно в Академию. Глава Ковина. Темсин ненавидела дрожь в собственном голосе. Арвин вскинула почти невидимые брови. «Вера знает, что ты здесь?» Посторонний не заметил бы обиды в тоне охотницы. Но Темсин хорошо ее знала. Она годами изучала ее повадки. Арвин чувствовала, что ее предали. Вера утаила правду и в трудное время выбрала дочь. Внутри Темсин зажглось что-то вроде надежды. Может, у нее все-таки осталась семья. Да. Когда Темсин заговорила вновь, голос стал тверже. Она вытащила из кармана разрешение и протянула охотнице. Рука не тряслась. Арвин помрачнела. Позади нее зловеще клацала костяная армия. Где-то вдали пела птичка. Я говорила твоей матери, что она ошибается, изгоняет тебя. Говорила ей, что тебя лучше убить. Темси надеялась, что проклятие не даст этим словам уязвить ее, но боль все-таки пронзила ее сердце насквозь. Не потому, что она считала их ошибкой, скорее потому, что всерьез задумалась. А может, Арвин права? Если бы ее убили, как того требовал закон, ничего бы не случилось. Марлина не призвала бы мор, темная магия не опустошала бы землю. Арвин не смотрела бы с отвращением. Но она жива! Влезла Рен на сей раз увереннее. И, возможно, она ваша единственная надежда победить темную ведьму. Так что вам лучше не задерживать нас. Она признательно посмотрела на ведьму, и та ощутила прилив тепла. Рен узнала всю ее запутанную историю от начала и до конца. И все же верила в Темсин. Голос истока заставил часть сомнений умолкнуть: если бы Темсин умерла, Марлина бы не выжила. Рен не стояла бы здесь с невиданным прежде огнем в глазах, к добру или к худу, но ведьма была здесь, живая. Да, на ее совести были ошибки, но теперь у нее появилась возможность их исправить. «Наша единственная надежда?» Арвин с жалостью посмотрела на Рен. «Где ты ее нашла?» спросила она Темсин, холодно улыбнувшись. «Эту свою... Тявкающую сторожевую собачонку. Я просто говорю правду, ответила Рен, подрастеряв браваду. От того, что высокомерие мешает вам ее увидеть, она не становится ложью. Арвин сжала кулаки. Темсин шагнула вперед, заслоняя Рен от гнева охотницы, но та лишь хохотнула. Думаешь, я стану тратить время на ваши нежности? Ее костяная армия с хрустом выстроилась. «Если бы твоя мать казнила тебя, как я ей советовала, новых проблем бы не случилось. Но она отвернулась от меня, от нас всех, отпустив тебя на волю. Вышвырнула нашу власть в окно, а теперь появился еще кто-то и испытывает наши силы, пробует, как далеко сможет зайти». Эмсен с трудом сглотнула. Внутри ворочалась вина. Конечно, Арвин была права. Как и всегда. «Правила существуют не просто так», — резко продолжала охотница. «После Эванжелин Ковин поклялся, что будет пристально следить за ведьмами, что никогда не прогнется. «Но что сделала твоя мать? Я никогда ее не прощу». Арвин резко протяжно выдохнула. «Думаешь, мне все это нравится? Следить за ведьмами, чтобы они не наживались на простых людях? Полагаешь, меня забавляет искать по миру любовные заклинания, наложенные без согласия?» Она приподняла брови, глядя на Темсин. «Я могла бы добиться большего. Все мы могли. Но мы поклялись ради блага всего мира, ради блага всех ведьм. А ты... «Нарушила это правило!» «Мне жаль», — наконец ответила Темсин, касаясь рукой кармана с дневником сестры. «Я знаю, что это не имеет никакого значения и ничего не меняет, но мне и в самом деле жаль. Сделанного не воротишь, но я вернулась, чтобы помочь все исправить». Охотница закатила глаза. «Такая же чувствительная, как мать!» Я говорила Вере, что оставлять тебя в живых — ошибка. Но она никогда меня не слушает, когда дело доходит до главного. В каком же она отчаянии распустила тебя обратно внутрь? И чем ты ей платишь? Она перевела взгляд Стемсин на Рен и обратно. Валяешься на земле, пока мир разваливается на куски. Вера всегда ожидала от тебя больше, чем следовало. «Одна дочь — разочарование, другая — позор». Арвин поджала губы, будто размышляя. Еще один порыв ветра прошелестел в голых ветвях. «Что ж, не буду тратить ваше время. Держитесь подальше от моих разведчиков, если не можете ничего сообщить». Арвин вытащила из-за пояса маленькую флейту из слоновой кости, и заиграла жуткую мелодию, от которой у Темсин заныли зубы. Гурьба скелетов, подпрыгнув, прислушалась и отправилась следом, клацая костями. Вид этого табуна вызывал мороз по коже. Они годами сопровождали Арвин, но никто не понимал, как охотнице удается командовать костями. Несмотря на всю свою мощь, Темсин не могла даже мышиный череп с места сдвинуть. «Но...» — наконец сказала Рен, когда шаги утихли в отдалении. «Теперь я понимаю, почему ты так испугалась». «А это Арвин еще в хорошем настроении». Темсин понимала свою дерзость, но сейчас это было лучше, чем принимать слова охотницы близко к сердцу. «Она кошмарная. Не могу даже представить, как ты...» Рен умолкла и склонила голову. Прислушалась». «Что с деревьями?» Тэмсин не слышала ни звука. «Не понимаю, о чем ты?» «Смотри!» Рен закатала рукава. «У меня мурашки!» Тэмсин взглянула на веснушчатые руки истока. Их покрывала гусиная кожа. Не то от страха, не то от холода, не то от всего сразу. Не понимая, почему, ведьма вдруг попыталась представить остальное тело, Скрытые от глаз. Темсин! Рэн заговорила тонким резким голосом, как всегда, когда боялась. Пожалуйста, деревья молчат. Это еще хуже, чем вопли. Я будто пытаюсь дышать под водой. Мы словно в вате. Я хочу убраться отсюда. Она схватила ведьму за руку, прямо за то место, с которого когда-то срезали метку ковина. Из-за этого Темсин носила длинные рукава. Но прикосновение Рен не напомнило о шраме. Лишь зажгло надежду на искупление. Темсин кивнула, обняла Рен за талию и повела ее прочь из леса. Она услышала море раньше, чем увидела. Рев в ушах утопил сомнения и успокоил тревогу, от которой тряслись руки и потели ладони. «Чувствую себя ужасно». Голос Рен едва не унесло ветром. Почему? Темсин удивленно обернулась. Что ты сделала? Рен хмуро посмотрела на нее. Ничего, у меня просто болит живот. Кажется, сейчас тошнит. Ведьма наморщилась. Только не это. Взгляд Рен стал резким. Я, конечно, предпочту сдержаться, если получится. Все из-за этого рокота. Она махнула вокруг рукой. И этот... рев непонятно откуда, и воздух такой плотный, и... Ой! Она повернулась лицом к океану. Слабого света фонаря едва хватало, чтобы осветить хоть одну волну. Что это за вода? Темсин не сразу поняла, что Рен никогда раньше не видела океана. Это... море? Исток широко распахнула глаза, напрочь забыв о тошноте. Бросившись вперед, как ребенок, она склонилась над водой и зачерпнула полную пригоршню. Она поет! Рен обернулась, блаженно улыбаясь. Это самая красивая песня в мире. Как жаль, что ты не слышишь. Взгляд у нее был такой пустой, а голос такой мечтательный, что Темсин забеспокоилась и вытащила ее из воды. Рен уже зашла по щиколотку. У тебя теперь ботинки промокли насквозь, заметила ведьма в ответ на возмущение. Если б я тебя не спасла, ты ушла бы прямиком в море. Но эта песня такая красивая. Вода просто хотела, чтобы я спела вместе с ней. Рен говорила словно во сне, почти шепотом. Потом ее лицо вдруг расслабилось. Исток остановилась, и ее шумно вырвало на песок. Темсин отшатнулась, зажимая нос. Рен вытерла рот. Лицо у нее было бледное и влажное от пота. «Тут точно что-то не так». Она настороженно окинула взглядом берег. То там, то тут виднелись пологие песчаные дюны и огромная куча сучковатого плавника, которые выселись как стены. За ними притаилось что-то еще больше, а вдалеке мерцал свет. «Думаешь, она там?» В груди Темсин взметнулся восторг пополам с ужасом, когда она зашагала на свет. Ведьма проваливалась и тонула в дюнах. Ноги стонали от усталости, руки цеплялись за холодный песок, пытаясь удержать равновесие. Все равно, что хвататься за водопад. Когда Темсин, наконец, добралась наверх, восторг угас. «Да, здесь стоял дом» если это можно было так назвать. Все на месте. Стены, двери, окна, крыша. Но по мере приближения становилось очевидно, что это место не годилось для жизни. Передние столбы были выломаны, труба провалилась, дверные петли проржавели, и всё покрывал густой слой пыли. Выглядит многообещающе, Рен громко охнула и содрогнулась позади. Она прижала ладонь к рту, застыла, а потом согнулась пополам и ее вновь вырвала на песок. Темсин бросилась к ней и подхватила косу, чтобы уберечь. Исток выпрямилась. «Спасибо», — слабо пробормотала она. «Это из-за серы. Чуешь?» Ветер сменился, и Темсин вдруг почувствовала ужасающую вонь, Которая пропитывала каждый дюйм тела. Ее тоже чуть не стошнило. Сдержавшись, ведьма кивнула и попыталась прикрыть и рот, и нос так, чтобы все-таки пропускать немного воздуха. Тут полно темной магии, сказала Рен, когда они подошли к дому. В слабом свете, сочившемся из мрачного окна, кожа истока приобрела болезненно зеленоватый оттенок. Твоя сестра точно где-то здесь. Она выглядела так, будто вот-вот потеряет сознание. На пыльном крыльце остались следы Темсин. Ведьма собралась постучать в высохшую старую дверь, но не успела. Дверь покоробилась, свалилась с нерабочих петель и упала на землю с грохотом, который заглушил даже волны. По телу поползла тревога, липкая, как яичный желток. Темсин не представляла, что будет, когда она, наконец, встретит сестру, не знала, какой увидит Марлину, но оставалось только идти вперед. Ведьма осторожно шагнула внутрь руин. Заслоняя рот рукой, Рен зашла следом. Внутри царила такая же разруха, как и снаружи. Деревянные балки, изъеденные годами и морской солью, прогнулись и выщербились, а потолок просел так низко, что Темсин то и дело приходилось пригибаться. Половицы шатались, нескольких не хватало. Одна доска провалилась, когда Рен наступила на нее. Темсин пришлось подхватить исток под локоть, чтобы та не отправилась следом. Занавески были изорваны, стулья перевернуты, а стекла выбиты. Но сколько бы путешественницы не искали среди этого беспорядка и хлама, рискнув даже подняться по шаткой лестнице наверх, Марлины нигде не было. «Не понимаю». Рен обхватила руками колени, съежилась дрожа. «Я чувствую темную магию. Твоя сестра точно должна быть тут». Темсин оглядела гнутые гвозди, битое стекло и осколки зеркала но ничто не указывало на то, что ее сестра вообще здесь бывала. Марлина осталась такой же скрытной, как и раньше. Ведьма опустилась на пол, испытывая то ли горечь, то ли облегчение. «Это бессмысленно». Она достала дневник, но черная обложка не поддалась. «Чего тебе от меня надо?» — ядовито поинтересовалась Темсин. Рен подняла взгляд В ее глазах светилась жалость. Ведьма старалась изо всех сил, но этого не хватало. Она оказалась недостаточно хороша и так постоянно. «Пожалуйста!» Темсин злилась на свой слабый голос, слишком юный, уязвимый, испуганный. Порыв ветра, пропахшего солью, влетел в разбитое окно, взъерошил волосы Темсин, и перелистнул страницы дневника. Нига, раскрывшись, упала ей на колени. Ведьма охнула. Звук показался шипением в убогой темной комнате. «Слишком просто. Уловка. Ловушка». Но округлые слова, написанные рукой Марлины, манили к себе, звали по имени. Рен, все такая же призрачно-бледная, пододвинулась ближе, щекача волосами ведьмину щеку, когда они обе наклонились, чтобы прочесть. Не хочется утруждать себя записями. Что писать, когда знаешь, что не доживешь до завтра? Это такая ответственность придумать что-нибудь стоящее напоследок. Не то, чтобы раньше у меня получалось. Я всегда еле-еле наскребала мелочь, стараясь изо всех сил. Наверное, теперь, Я хотя бы смогу расслабиться. Перестану так стараться, раз уж усилия всегда приводят к одному и тому же. Я все пишу записки Амме и складываю, как ее научила бабушка из Кейтаса. Крошечные журавлики, изящные лебеди, угловатые лягушки. Она зачаровывала их, чтобы они скакали по моему столу и парили в воздухе, будто в самом деле летают». А я умела только подкидывать записки в карман Амме, но она делала вид, что ей очень нравится. Я все пишу и складываю, пишу и складываю. У меня уже настоящий бумажный зверинец. Во всех записках одно и то же. Вернись. Я думаю, если завтра все будет так, как я представляю, мое желание сбудется. Амма не вернется, но я отправлюсь к ней по крайней мере, мы будем вместе. И еще мне больше не придется встречаться с Темсин. Нелепо ненавидеть человека с таким же лицом, как у тебя. Я вздрагиваю каждый раз, когда вижу свое отражение, и поэтому разбила все зеркала. Мне негде больше себя увидеть, даже в ложке. Не хочу вспоминать, какая беда случилась из-за меня. Не хочу вспоминать, что я — половина ужасного целого. Я не пошла к ней. Ее заключили в башню. Надеюсь, там есть окно, чтобы она могла полюбоваться, как дальний лес пожирает жуткое синее пламя. Вера взяла с собой целых семь истоков, чтобы укротить его. Не получилось. Никогда не получается, верно. Мы все стараемся и стараемся, но в итоге наши старания ничего не значат. «Я — просто еще одна ведьма, которую определила ее сила или бессилие. Мое сердце — просто еще одно сердце. Я все думаю, каким мир станет без него, без меня. Я думаю, кем станет без меня Темсин». Рен резко вздохнула рядом. Темсин уставилась на страницу, не замечая, как Рен заглядывает ей в лицо. Ведьму бросало то в жар, то в холод. Внутри корчилось и ворочалось ощущение неправильности всего происходящего. Темсин злила, что исток прочла слова ее сестры. Ее злило, что она сама их прочла. Она швырнула дневник на пол и обняла себя руками. Темсин не знала, что лес сгорел, в башне не было окна. Только маленькая койка, с которой она едва поднималась. Ее тогда мучила такая усталость. Темная магия не истощала ведьму телесно, но Темсин вымоталась духовно. Ее сломило то, что она сделала. Последствия ее заклинания. От прежней девочки осталась лишь оболочка. А на следующий день в большом зале, где Ковин собрался разрушить их связь, Марлина отказалась смотреть сестре в глаза. Сория — одна из истоков Ковина. Велела им стать лицом к лицу, так что их носы разделяло всего несколько дюймов. Но Марлина будто не узнавала Темсин. В отчаянии та хотела взять сестру за руку, но советница Мари быстро одернула ее. Так что Темсин могла лишь наблюдать, как Сория — вгрызается в пространство между ними. Исток нашла связь, и Вера стремительно разрезала ее, будто нож прошел сквозь тело. Ведьма ощутила, как жизнь ринулась обратно к ней, покидая Марлину. То, что сотворила Темсин, было разрушено в мгновение ока. Она никогда не забудет, с каким стуком тело сестры упало на земь. А теперь ведьма знала, что с того самого ужасного дня Марлина заняла ее место в башне, закрытая от всего мира камнем, не имея даже такой малости, как окно. «Я не знаю, что делать», — крипло сказала Темсин. «Не знаю, как ее найти. Никогда и не знала. Никогда не знала ее саму». Ведьма бесцельно поддела ногой осколок зеркала. На миг она готова была поклясться, что видела, как что-то мелькнуло в его глубинах. Они с Марлиной играли в одну игру, когда были детьми. Садились лицом к лицу, повторяя каждое движение и выражение лиц друг друга. Тогда воображаемое стекло между ними было чистым и гладким. А потом проснулась их магия — И появились первые трещины. Трещины, которые никуда не делись. Темсин подобрала осколок зеркала, повертела его в руках и вздрогнула, когда стекло поймало отражение второй пары блестящих карих глаз за ее спиной. Точно таких же, как ее собственные. Она уронила зеркало и повернулась лицом к сестре. Привет, Темсин. Голос Марлины был мрачен, как ночное небо, и также глубок. Вижу, ты нашла мой дневник.